Неметр всегда был яростным воином. Он гнал своих воинов вперед, вдохновляя личным примером, и с непреодолимой силой врезался в бежащих прочь обороняющихся. Легионерская снайперская винтовка в режиме малой дальности была невероятно мощным убийственным оружием, и роти Неметера делала честь способность стремительно адаптировать тактику к новым обстоятельствам. На малой дистанции или на большой разведывательные подразделения космодесанта всегда показывали отличные результаты. Но если они теперь не прекратят наступление, их убьют или отрежут от остальных. Но Меон уже собирался отдать капитану прямой приказ отступать и перегруппироваться, когда в отдалении появилось нечто, лишившее его дара речи. С холма скатывалось грязное облако, слишком плотное и низкое, чтобы быть туманом. Оно влилось в миряды траншей и распространилось по раскопанной земле. И оно двигалось быстро. За несколько секунд оно прошло никем не занятое пространство между дальними траншеями и следующим рядом фортификаций и теперь неслось на неметра и его воинов гвардейцев смерти оно накрыло первыми но они отрегулировали респираторы еще до того как миазмы подступили словно заранее знали о их появлении и они действительно это знали понял нумеон отступление было ложным маневром ловушкой и рота неметра попала в нее газаз закричал нумеон но было уже поздно. Многие легионеры успели переключить респираторы в режим максимальной фильтрации, но не Неметра и большую часть его рота накрыла облаком прежде, чем они успели что-либо предпринять. Занятые погоней за отступающими врагами, они вдруг обнаружили, что их окутывает ядовитое облако и окружают быстро перестраивающиеся гвардейцы смерти. Арсеналы легионов были огромны, и не все оружие в них отличалось простотой болтера или благородностью меча. Некоторые использовали устройства куда более коварные, медленные и мучительные, навечно оставляющие шрамы и на владельца и на жертве. Эти устройства не делали различий между своими и чужими и не обращали внимания даже на самую крепкую броню. Прославленный ли чемпион был перед ними, или презренный и смертный, они уравновешивали всех, и зрелище того, что они оставляли после себя, повергало в ужас. Теперь и Нумион это увидел, и поклялся, что убьет предателя, подвергнувшего брата-легионера этому кошмару. Он не знал, что за заразу использовали гвардейцы смерти, но она явно была сильнодействующей. Более того, она предназначалась для использования именно против легиона Састартес. В разрывах облака, там где грязевой туман истончался до серниста желтого, Нумион видел, как умирали его братья. Силовая броня не могла их защитить. Те немногие, кто успел активировать респираторы, продержатся минуту или чуть больше, остальные же были обречены. Металл ржавел под некротическим прикосновением облака, резина трескалась и рассыпалась, плоть и волосы сгорали. Больше сотни из разведывательной роты упали, задыхаясь и кашляя кровью. Десятки были зарублены или застрелены гвардией смерти, которая вернулась и атаковала, пользуясь всеобщим замешательством. Иготорон собирался ринуться в облако, все еще ползущее по склону меньше, чем в 50 метрах от них, но Нумиона остановил его. «Мы ничего не добьемся, обрекая на гибели себя», — сказал он, после чего связался по воксу с одним из пилотов, совершавших бреющие полеты над полем боя. «Аркаган, поставь свою птицу над нами, чтобы сдуть хотя бы часть этой дряни». Аркоган отрывисто подтвердил приказ, и несколько секунд спустя над головой отчетливо раздался ркотчущий звук работающих двигателей. Несколько воинов из разведывательной роты встретили взглядом снижающийся штурмовик, несущий им спасение. Нисходящий поток воздуха из разогнавшего турбины громового ястреба ударил в облако, и хотя рассеять его полностью не удалось, плотность тумана уменьшилась. Штурмовик уже поднимался на бреющую высоту, когда в его левое крыло угодила ракета, заставив накрениться. Из поврежденного двигателя вырвалась струя черного дыма, вырисовавшая в воздухе спираль, когда аркоган оказался вынужден заложить разворот. Через пару мгновений он врезался в склон холма, и покореженный корпус десантно-штурмового корабля охватил огонь. Выбежавшие из своих нор предатели, не теряя времени, даром бросились к нему. На скорбь не было времени. Аркаган спас остатки разведывательной роты, пожертвовав ради этого собой. Теперь от живых требовалось не допустить, чтобы его жертва стала напрасной. «К вашим братьям!» – прокричал вулкан, взбегая по гряде. Он выпускал из латной перчатки небольшие всполохи огня, сжигая еще оставшиеся миазмы, чтобы еще больше ослабить их действия. Погребальная стража следовала за ним, прокладывая путь сквозь медленно рассеивающиеся облака. смещая баланс обратно в пользу Саламандр и вырывая окружающих братьев из ловушки. Многие из пятнадцатой не носили шлемы, предпочитая, чтобы ничто не мешало им во время скрытых операций, на которых специализировались. Им пришлось хуже всего. Под действием сильнейших кислот кожа покрылась пузырями и сходила слоями. Они давились рвотой, глаза их покрылись гноем, и вскоре грязная бомба не оставила от них ничего, кроме трупов в остатках брони. преследуя последних гвардейцев смерти и числа тех, кто атаковал роту изнутри облака. Нумион вдруг почувствовал, как что-то скребется об его ногу. Он обернулся, поворачивая Глефу для удара вниз и ожидая увидеть отчаянного врага, но обнаружил умирающего десантника-разведчика. Из отверстия, бывшего раньше его ртом, безостановочно лилась кровь, покрывая подбородок и шею липкой пленкой. Умирающий легионер слабо хватался за наголенник Нумиона. Обрубки, оставшиеся от его пальцев, когда плоти металл латных перчаток разъела, оставляли на броне красные полосы. Он пытался сказать что-то, но голосовые связки практически расплавились, и изо рта вываливалось только мучительное бульканье. «Я избавлю тебя от страданий», – тихо сказал Нумион, и опустил Глефу, чтобы положить этому конец. «Это немыслимо», – сказал ворун добив еще подергивающегося врага и окинув взглядом тела боевых братьев, пожранных чумой. «Пожалуйста, скажите, что в нашем арсенале подобного оружия нет». Вулкан не ответил, но Меон старался не встречаться с ними взглядом. «Мы здесь еще не закончили», — сказал он, мотнув подбородком в сторону склона, где второй батальон гвардии смерти сошелся к ослабевшей разведывательной роте. Во время побоища несколько взводов, включая командную секцию неметра оторвались от основного батальона и оказались один на один с превосходящим по численности противником. Роте Неметра пришлось тяжело, однако сам он еще стоял на ногах. Газовая атака сильно повредила его броню, целые участки ее проела так что стал виден обугленный материал комбинезона. Его это не останавливало. Охваченные жаждой возмездия, Неметр и остальные выжившие бросились на появившихся гвардейцев смерти. Но Мион и прочие еще добивали остатки гвардейцев смерти, устроивших засаду. Огненные змеи были близко, но вмешаться бы не успели. Даже вулкан не сумел бы добраться до жаждущих смерти Саламандр вовремя. Перестрелка осветила склон, перекрасив изуродованные кислотой трупы в мрачный монохромный оттенок. В то время как гвардия смерти поливала противников беспорядочным болтерным огнем, десантники-разведчики продвигались вперед в шахматном порядке, останавливаясь, чтобы прицелиться из винтовок и выстрелить, а потом снова двигаясь. Они действовали эффективно и сплоченно, но несли потери. Один Саламандр упал, прижав ладонь к расколотому горжику. Другого развернуло выстрелом, оставившим зияющую дыру в торсе. Голова третьего дернулась назад, линза его шлема разбилась от пули, и из затылка вырвалась струя крови и мозгового вещества. Одному из наступающих гвардейцев смерти выстрелом снесло наплечник. Второй снаряд пробил грудь, третий – правую голень. Он пробурчал что-то, покачнулся, но продолжал идти. К ленке крикнул Неметр, убирая снайперскую винтовку и выхватывая цепной меч, когда осознал, что сейчас им предстояло вступить в рукопашный бой. Прочие воины последовали его примеру. К ним приближались ровные ряды фаланги, приблизительно 90 воинов, уже срывавших с пояса топоры и молоты, против 40. Перед столкновением оказалось достаточно времени для боевого клича. Неметр врезался в первого противника и, используя свою массу, повалил его. Второй пал под мощным ударом саламандрского цепного меча. Третьего он ударил головой, заставив упасть. Даже рожденные на Барбарусе гвардейцы смерти не могли ничего противопоставить его огромной физической силе. Смотря на Неметера, Нумион вдруг осознал, что прозвище «танк» было вполне заслуженным. Но оно могло вскоре превратиться в эпитафию капитану. потому что гвардейцы смерти, имевшие численное превосходство, уже сминали ряды относительно небольшой разведывательной роты и пытались ее окружить. Вулкан в одиночку предотвратил это, ринувшись к наступающим со всех сторон воинам и атаковав их своим огненным мечом. Вскоре к нему присоединилась погребальная стража и начался тесный, хаотичный бой. К бою присоединилось подкрепление гвардейцев смерти, прекрасно вымуштрованных и ведомых массивным воинам в тяжелой броне. Но Меону удалось мельком рассмотреть командира отделения, когда тот спускался по склону. Плечи терминатора покрывали толстые пластины, между которыми выглядывал округлый шлем. Металлический фартук из горизонтальных полос защищал его живот, а в закованной в латную перчатку руке он сжимал древко оружие с дугообразным лезвием на вершине. Его воины образовали вокруг командира свободное пространство, и группа «Саламандр» ответила на приглашение к атаке. Гигант взмахнул силовой косой, после чего четверо легионеров попадали, лишенные конечности и голов. Идущим вверх взмахом, разрубив надвое следующего противника и раздавив ногой голову павшего Саламандра, он отправился дальше, оставив за собой темное пятно. Он принадлежал к числу избранных воинов мартариона его элитному отряду. Саламандры уже сталкивались с ними раньше, во время Великого Крестового Похода, в совместной кампании по завоеванию мира Ипсен. Это был саван смерти, и в 14-м легионе им не было равных. Активировав цепной меч, Неметр вышел на поединок с грозным воином. Шансы храброго капитана победить в этой схватке были невелики. Неметр, закричал Нумион, из еще большей яростью стал пробивать путь к брату капитану. Гвардеец смерти и Саламандр обменивались ударами, и эта дуэль длилась уже гораздо дольше, чем все предыдущие схватки избранного воина мартариона Савану смерти потребовалось 8 секунд, чтобы сразить Неметра. Его коса рассекла цепной меч Саламандра надвое, так что зубья отлетели от еще вращающиеся ленты и вонзились в броню Саламандра. В обратном взмахе лезвие прошло по груди, разрезав керамид и сбивая Неметра с ног. Его уже готово было постигнуть та же бесславная участь, что постигла боевого брата с разможженным черепом, когда вмешался вулкан. Примарх отрезал косу Савана мечом, после чего метнулся за границу его обороны и ударил кулаком. Одна из линз на шлеме воина разбилась от удара, открыв налитый кровью глаз, горящий ненавистью. Половина шлема вогнулась, и темная жидкость закапала из-под горжета. Он взревел и всю свою злобу вложил в двуручный взмах. Но вулкан сделал шаг в сторону и ударил мечом по горизонтали, разрубив саван смерти по линии талии. Выкашливая кровь внутрь полуразбитого шлема, умирающий легионер потянулся к емкости, висевшей на магнитном замке на поясе. Это была одна из тех газовых бомб, которые использовали против Неметра и его роты. Вулкан раздавил пальцы самона ногой. Убрав меч в ножны, примарх выдернул силовую косу из руки легионера и сломал ее об колено, рассыпая яркие искры. Этого оказалось достаточно, чтобы сломить дух гвардейцев смерти, до этого атаковавших огненных змеев, и заставить их в организованном порядке отступить. Погребальная стража приступила к казни оставшихся. А Нумион, между тем, наклонился и сорвал с савана смерти шлем. Перед ним пристало мертвенно-бледное разбитое лицо. К удивлению Нумиона, воин не стал изрыгать ругательство или проклинать его. Он оскалился, продемонстрировав ряд сломанных зубов. Потом он начал смеяться. «Вы все умрете», – прошептал он. «Но не раньше тебя», – ответил Нумион и добил его. Он вновь поднял взгляд, когда услышал крики. Но то были не стоны умирающих, а злобный, гортанный боевой клич. По полю боя плыл алый смог, образовавшийся из кровавого тумана и дыма от тысячи пожаров. Он пришел с востока на порывах поперечного ветра и перенес с собой вызов легиона, боготворившего войну. Она была для них воздухом и пищей, пожирателями рог. Их бурокрасные силуэты материализовались из смога, словно призраки, а вместе с ними что-то еще, что-то большое».